Ярость слова. Открывая новую серию «Красная книга русской прозы» романом Виктора Астафьева Проклятый и убиты», произнесем неизбежные, банальные, но единственные слова. Для настоящей литературы смерти нет. С уходом Виктора Петровича Астафьева из «Жизни» не прервалось его реальное присутствие в русской словесности. Остафьев не успел подержать в руках сигнальный экземпляр, но благословил это издание. Последнее прижизненное, первое посмертное. погранично между жизнью и небытием книга, которую вы держите в руках. Замысел издательства был и остается следующим. Сохранить авторское письмо как исчезающий вид. Поработать на экологию литературы. В серии должна появиться проза тех, кого нам остро не хватает. Виктор Астафьев прожил сосредоточенную, плодотворную, 15 томов писали-не гуляли, но в то же время неспокойную, конфликтную жизнь в литературе. Он менял свои идейные предпочтения и вкусы. Он пробивался к свету с самой низкой точки, с голой почвы, на которой ничего не было для него построено: сиротство, бродяжничество, заполярный дед дом, солдат, шофёр, связист, эта война, вечерняя школа, газета. Он всё построил сам создал, выстроил, вытянул к небу свой дом и насадил свой книжный сад. Несмотря на мрак и безысходность той судьбы, которая уже была ему приуготовлена обстоятельствами существования, где пропасть, спиться, сойти с круга было проще и закономернее всего. Жизнь и труд его, это сопротивление — Все им сделанное сделано вопреки уготованному ему проекту. Характер ставьева и человеческий, и литературный, протестный. Против лакировочной и облегченной билетристики о войне. Против провинциальной клаустрофобии. Против столичной спесивости и снобизма. За правду о прожитом. За неразрывную связь, нет ни не связь, ненарушаемое единство человека с природой за одухотворение сердца, радость каждому проблеску красоты. Жестокий писатель, не для него героики в привычном понимании на войне, а есть полный разрыв со стереотипами и клише военной прозы. Бескомпромиссный писатель, не нуждается ни в чем, кроме как выражений собственной мысли. Никаких групповых пристрастий ни по теме, ни по стилю, ни по идее. Одинокий писатель, очень русский писатель. В прозе Оставьева, кроме самого искусства, поражает еще одно – преображение опыта через чувства. Казалось бы, При таком страшном военном и вообще жизненном опыте эмоции должны были перегореть, оставив холодный пепел, а слово должно было стать отстраненным, дистанцированным, иначе сердце автора не выдержит. Но у Оставь его все по-другому, все иначе, не так, как ожидаешь. Он опровергает все вероятные проекции своего развития. Эмоциональная включенность автора в свое произведение максимальна. Именно поэтому, вступая в мир Остафьева, оказываешься сразу же в воронке действий, событий, ощущений. Остафьев свой опыт как бы настаивал на времени, целыми десятилетиями, кружа и возвращаясь, повышая крепость, градус воздействия своего слова на читателей. И гнев, и смех, и страх, и горе, и сострадание — все перемешано, потому что все внутри писателя было проклято и убито. Но своим талантом он заставил проклятых и убитых восстать через свой голос.